И кто больше ему давал взятку, тому и доставался кусок пожирнее. Так что у чиновника была причина с тревожным нетерпением ждать Муравьева, хотя знал, уволить со службы его мог только горнорудный департамент. «Это про которого Муравьева толкуете, господа?» Появился в гостиной полковник Горошковский, Здоров, Чубат и Хмелен. «А не из тех ли он Муравьевых, которых сюда понаслали, этих негодяев, «Злодеев, бунтовщиков!» Одни гости сделали вид, что не расслышали громогласного полицмейстера. Другие же к нему потянулись. «Сегодня идет мимо управы Артамон Муравьев. Я спрашиваю, не приходится ли вам, генерал, родственникам?» «Оставим, господа, в покое преступников», — вмешался Пятницкий. «Управлять губернией им, государем не дозволено. Лихие бедствия для Сибири ползут вон откуда». Андрей Васильевич протянул короткую руку в сторону московского тракта. «Вон куда мы должны выйти, соедини все усилия для отвращения несчастных последствий. Если мы, верные слуги государевы, будем, как и в былые времена, стойко, дружно оберегать Сибирь, матушку, и робеть нам нечего. Никого из нас, ни меня, ни господ губернского судью и полицмейстера, генерал Муравьев отрешить от службы не смеет». «На то воля государя-императора!» В залу вошла хозяйка дома, лет тридцати пяти, с пышной прической из темных волос и веселым приветливым лицом. «Сдождались вас, Любовь Александровна!» К ней первым подошел мингазеев. «Прочь страхи, сплетни до пересуды! Лучше сядем сыграть в бастончик!» «Не до игры, господа!» С печалью в голосе произнесла хозяйка. «Что-то не здоровится вышла лишь поприветствовать вас. «Уважьте нас, голубушка!» — просили даму гости. «За картами развеетесь, и хандра «Ну, разве так?» Губернаторша села за стол под зеленым сукном. Игроков именитых усадила возле себя, этим показывая им знак особой милости. Гости знали, во что обходится внимание Любови Александровны, и не особенно домогались его. Они должны были, так уж повелось, непременно проиграть ей. Говорят, будто бы в иной зимний вечер хозяйка выигрывала до 500 рублей, за что позже через мужа раздавала проигравшим места и должности. Этот раз карты к ней не шли. Губернаторша нервничала. Оставив 100 рублей, небывалый случай, томно вздыхая, Любовь Александровна удалилась. От карт гости перешли к накрытому столу. Фыркал ведерный серебряный самовар. В блюдах искрилась красная и черная икра, лоснилась жиром осетрина. В графинах — вина, водка. «Его превосходительство, как и мы, грешные!» Из головы Мангазеева не выходил Муравьев. «Обувается, одевается и святым духом питается. Если он смертный человек...» то должен иметь земные потребности. Муравьев, известно, не богат. Будучи в Туле четыре года губернатором, перебивался на одном жаловании. Правда, есть у него имение, всего-то одна деревушка. Надо бы собрать по подписи и... преподнести. Поднесешь и под стражу попадешь. Горошковский картинно выпил пятую рюмку водки. Красноярские купцы устроили в честь генерала обед. Так он стол не принял. Но выход есть, господа. Слышна жена у Муравьева, молодая француженка. А француженки любят украшения, наряды. Браво, полковник! Чиновники потянулись рюмками к Как сегодня не вспомнить добрейшего Вильгельма Яковлевича? Мангазеев загрустил о бывшем генерал-губернаторе. 10 лет назад он прибыл к нам без гроша в кармане а покинул Сибирь с полумиллионным состоянием. Так ли будет старателен, воздержан генерал Муравьев? Поднимем тост, господа, за милейшего Руперта. Даром, что из голландских дворян, но душой, русский, сам умел жить и другим не мешал. Правду говорил Мангазеев. Любимцами Руперта были несусветные взяточники. Он посылал их в волости на ревизии, чтобы те могли сами обогащаться и ему Руперту подносить.